первые 7 месяцев 1917 года на всей сети недогружено в сравнении с 1916-м 980 тысяч вагонов. При этом недогружено угля на 106 миллионов пудов. Второе в ремонте в процентах 6 в январе. В июле – 8,6, в декабре – 7,8. Наличность паровозов – 3060 в январе, 3170 в июле, 3333 в декабре. А по всей сети – 17000 в январе, в июле – 15700, в декабре – 15800. В ремонте 17,5, в январе, в июле 28,5, в декабре 34,4, ну а всей сети 16,5, в январе, в июле 24,7, в декабре 29,4. Пятый пункт. Средний суточный пробег вагона в верстах. В январе 60 две десятых. В июле 56 одна десятая. За декабрь нет данных. И шестой пункт. Средняя суточная погрузка вагонов для всей казенной сети железных дорог. В январе 31 307 В июле 27 615, а в декабре всего 19 тысяч. Если к этому прибавить увеличение числа рабочих, приходившихся на одну версту пути по сравнению с 1914 годом, от двух на Московско-Казанской и Московско-Курской, до восьми раз на Северных, и увеличение средней оплаты одного человека с 310 рублей до 1107 рублей, то станет ясным, что причины социального и политического характера имели в общей железнодорожной разрухе большее значение, чем технические условия. Явление совершенно обратное до дореволюционному периоду, когда работа железных дорог Доходило до крайнего напряжения, а личный состав их проявлял высокую энергию и самоотвержение. Мы не забудем, что сосредоточение русских армий летом 1914 года, возбуждавшее всегда самые тревожные опасения у составителей плана кампании, прошло не только блестяще, но войска не раз пребывали на фронт ранее сроков положенных по плану мобилизации и сосредоточения. Такова же была работа железнодорожников и в течение войны. И если бывали случаи роковой медлительности стратегических перевозок, как, например, в 1916 году, лишившие нас успеха летом на Волынском театре и осенью в Румынии, то это обстоятельство нужно отнести к слаборазвитой сети и не по сильному заданию, а никак не к недостатку доброй воли и сознания долга у железнодорожников. Наконец, еще один элемент государственного хозяйства – финансы. Если имеет значение нормальный финансовый план, то он находится в полной и абсолютной зависимости от целого ряда существенных факторов, общих политических условий, дающих уверенность извне и внутри в прочности государственного строя и устойчивости внутреннего положения страны, стратегических условий, определяющих степень надежности государственной обороны, экономических условий, как то состояние производительности страны и взаимоотношения производства ее с потреблением, условия труда, транспорта и так далее. Власть, фронт, деревня, завод, транспорт не давали соответственных гарантий, и потому ведомство могло принимать лишь меры палеотивные, чтобы задержать процесс распада всей денежной системы. И в корне нарушенного бюджетного равновесия до тех пор, пока в стране не восстановится относительный порядок.